«Нафь и явь!» «Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! бум Каждый этот бум отзывался в голове словно набат, пронзая мозг огненными иглами. С каждым бумом содержимое черепной коробки прыгало от стенки к стенке, будто мячик. «Мячик! Похоже! Очень похоже!» Обрывки странных мыслей, как огненные росчерки, резали темную пустоту. С каждым бумом все больше и больше появлялось таких росчерков. Почему мячик прыгает? Потому что упругий? Нет. Почему мячик прыгает? Давление воздуха давит на стенки мяча равномерно. При ударе давление перераспределяется. Работает теория устойчивого равновесия, стремясь выровнять давление. Ах, да, плюс сила действия с противодействием. Вот и прыг-скок. Мяч отскакивает, отскакивает... «От чего? Кто бьет по мечу? Розчерки превратились сплошной в обжигающей боли. «Да хватит уже бить по этому долбанному мечу. Осознание происходящего никак не хотелось собираться в одну точку, разваливаясь и рассыпаясь под градом отдельных, бессвязных картинок и мыслей. Нет ориентиров в пространстве и времени, нет ощущений. Есть только одна навязчивая мысль, что эта точка — Единственный способ выбраться из этой извращенной реальности. И есть еще этот бум. Бум. Мать. Реальность? Нереальная какая-то реальность. Бум. Да что ты, мать? Словно всполох молнии, расчистил все пространство вокруг, разогнав все лишнее. Короткий, яркий. Этот бум был особенно выдающимся. Зато сознание начало постепенно стягиваться в единое целое. О, не сдох! Донесся со стороны лопаток ехидный смешок. А мы думали, все, спекся уже. Да пошли вы! Манк злобно огрызнулся на мелких паршивцев. Он попытался открыть глаза, не получилось. Веки слиплись, будто спаянные качественной сваркой. При мысли о сварке мозг, словно извиняясь за свое неадекватное поведение, услужливо выдал картинку с газовыми баллонами и автомастерской. Ее сменила картинка с застывшим у границы черноты молодым элитником. За ней, словно прорвав плотину, неудержимым потоком хлынули воспоминания. «Мать!» Он хотел выплеснуть это на выдохе и на всю округу, но губы, как и веки, его не слушались. Его тело вообще его не слушалось, и ощущалось так, будто не его вовсе, как что-то далекое, ватное и безвольное. Неужели случилось то, чего так не желал всю жизнь? Оказаться запертым в мертвом теле с живым сознанием. Разум начал заволакивать отчаянием, угрожающим перерасти в панику. «Стоп!» Манг резко одернул себя, отгоняя панические мысли. Эмоции замутняют разум. Бояться заранее глупо, ибо еще нечего. Во время глупо, ибо некогда. После опять же глупо, ибо уже нечего. Сейчас какая стадия? Точно не первая. Решив, что если время второй, то нужно определить, что можно сделать. Первое, что пришло на ум, это понять, насколько он свое тело ощущает. Прислушался к ощущениям. Оказалось, что с ним все более-менее нормально. Тело ныло и поскуливало, как побитая собака. Но боль была какой-то притупленной. Больше заинтересовало положение его тушки. Лицом она была повернута вверх, ноги приподняты, руки... Можно было сказать, что подняты вверх над головой, если бы тушка находилась в вертикальном положении. Но она лежала. Было еще ощущение давления. Вот что-то проползло под спиной к голове. Голова подпрыгнула, словно подброшенная, и приземлилась на что-то твердое. Бум! И новый взрыв головной боли. Мать! «Вот тебе и мячик, и выравнивание давления». Зато как-то сразу стало понятно, что тело его перемещается волоком, причем без участия со стороны самого тела. Значит, его тащат. Судя по расположению ног, тащит его именно за них. Ну что ж, так совсем уж без всякого уважения. Есть ведь специальная петля на жилете для этого, правда, хлипкая совсем. Мысль обида слегка царапнула сознание. Манг попытался понять, кому могла понадобиться его тушка, чтобы за ней лезть в черноту. Даже вечно голодные зараженные не решились переть против инстинктов, предпочтя поголодать еще. Но усилие оказалось тщетным, логика выдавала сбой за сбоем. Мысли расползались в разные стороны, не желая складываться в цепочки. За этим занятием Манг не сразу сообразил, что его маленькая существующая реальность дополнилась еще одной составляющей. Бунтующий мозг не сразу идентифицировал фоновый шум, как шорох. Видимо, офигел сначала от неожиданности, а уж потом, выпав из шокирующего ступора, соизволил сообщить новому хозяину, что к нему вернулся слух. Единственный орган чувств, который отдыхал, пока вся остальная система работала на износ, сейчас оказался единственным функционирующим в этой системе и единственной связующей нитью с внешним миром. Отбросив все восторги от этой новости, И переживания по поводу своего состояния, Манг стал жадно вслушиваться, надеясь уловить хоть что-то, что позволит воссоздать картину происходящего. Но кроме шороха, сообщавшего о трении одежды и амуниции о не самую мягкую поверхность, до слуха ничего больше не доносилось. Это озадачивало. Сильно. Он не слышал звука шагов. Какая бы ни существовала в мире мягкая подошва, полностью поглощать звук контакта с поверхностью способна не была ни одна... По крайней мере, он о таких не слышал. Учитывая, что поверхность, по которой он сейчас перемещался, не была из категории мягких, какой-никакой звук, но должна была отражать. Должна была, но не отражала. Не мышь же летучая его тащит. Та хотя бы крыльями хлопала. Снова неувязочка. Смутная мысль. Предположение о том, кто способен на такие фокусы, чуть не спровоцировало волну паники. Но мурашки продолжали заниматься своими одним им известными делами и никакой суеты не проявляли, либо утратили восприятие, либо махнули на него рукой или тем, что там у них было вместо рук, либо опасность отсутствовала. Хотелось бы верить в последнее. «А, это ты, Гор?» Неожиданно после очередного бум донесся до ушей болезненный юношеский голос. Судя по отсутствию вибрации и шороха, движение тела прекратилось. «Ну и зачем ты это сюда припёр? Не мог снаружи сожрать?» Тихое утробное урчание в ответ заставило душу выпасть в осадок. «Мать!» Манк готов был поклясться, что если бы ощущения полностью остались при нем, то он почувствовал бы, как его волосы хором стали дыбом и поспешили покинуть его голову. Отчего бежали к тому и прибежали, хорошо хоть не почувствуя ничего. «Не урчи, вижу, что не труп. Мне бы самому кто помог. Жить пару дней осталось». Проворчал тот же голос. «Достали меня. Хорошо достали. Так что не вовремя ты». В ответ ему прилетело такое заунывное продолжительное урчание, что манг поневоле проникся. Даже в таком состоянии душа свернулась в трубочку от этой тональности. Мозг вскипел. Шаблон не то что порвался. Он был уничтожен полностью и сейчас опадал мелкими хлопьями. Манг не знал, что делать с той информацией, которую генерировало его серое вещество. Он практически был уверен, что знает обоих участников этого странного диалога. Одного лично, второго заочно. Понимал, что его перспективы в таком раскладе, похоже, весьма нерадужные. А еще оказалось, что его информация о зараженных весьма и весьма ущербна. Даже не потому, что, оказывается, они не только обладают интеллектом, но могут понимать речь человеческую. И не потому, что способны шастать по черноте. Он наивный там спрятаться решил, сколько потому, что его не только не сожрали, но еще и притащили к знахарю. Монолог в кавычках «зараженного» длился довольно долго. Манку показалось даже, что он несколько раз улавливал переходы тональности. Примечательно было то, что второй собеседник его не перебивал и не останавливал. То ли внимательно слушал, то ли впал в кому, не обращая внимания на говорившего. Но все рано или поздно заканчивается. Зараженный замолк, вокруг воцарилась тишина. Манк уже потерял счет времени и хотел мысленно поднять обе руки за кому, когда тишину вновь нарушили. «Положи его сюда!» В голосе знахари слышалось раздражение. «Я сам не могу!» Тут же тушка манка резким мощным рывком взвилась в воздух, и не очень бережно, с гулким звуком, плюхнулось на что-то твердое. Судя по тому, что время падения было значительно меньше, чем должно было быть при возврате в начальную точку, Манг пришел к выводу, что его переместили на какое-то возвышение. Неподалеку раздалось болезненное кряхтение и шаркающие шаги. Тишина. Опять эта проклятая тишина, отпускающая на волю все буйство неудержимой фантазии и стирающая грань с реальностью. Нет ничего хуже вымышленных и навязанных такой фантазией страхов, подпитываемых неизвестностью. Даже в повседневной жизни, не говоря уж о компании, в которой он оказался сейчас. — Может, памперс принести? — Ехидно хмыкнули со стороны загривка. — Себе не забудьте! — злобно огрызнулся Манк в ответ. — Вместе подохнем. — Подохнуть вместе? А знаешь, звучит заманчиво. Раздался тот же болезненный голос, разбавленный таликой иронией прямо над духом. «А не пожалеешь потом?» «Мне-то пара дней осталось, а ты еще долго корячиться тут будешь. Недельки три так уж точно. Раньше симбиот не даст. Разве что гора попросить тебя схомячить. Только не ест он иммунных. К говядине привык. Тут недалеко холодильник грузится. Вот и нос от нашего брата воротит». Но если очень попросить, то, наверное, уважит. Мать, это как? Сознание Манка чуть не выпрыгнуло из оболочки от услышанного неожиданности и удивления вместе взятых. Или это он не мне? Тебе, тебе, солдатик. На духом раздался слегка ехидный смешок. Так что, просить гора или обождать? Типа у меня варианты есть. Съехидничал в ответ Манк, стараясь понять, каким образом собеседник его понимает. Он не ощущал никакого внешнего присутствия в своей черепной коробке. Уж тем паче воздействия. «Бывают, видимо, тут и такие умения». «Бывают. Бывают и не такие». Охотно отозвался голос над ухом. «Очень, знаешь ли, полезны. Только о них не рассказывает никто, уж тем более не демонстрирует. Сейчас скрывать смысла уже нет. А варианты, они всегда есть». Голос слегка запнулся. «Почти». «Как звать тебя, Горемыка?» Манк, ответило сознание, тихонько офигевая от услышанного и стараясь не спугнуть легкую тень надежды, способную затеряться в этом самом пространстве вариантов. «Кто ж тебя таким имичком обезьянем окрестил?» Гоготнули сверху, но быстро спохватились. «Тут имен всяких разных полно встречается, наслушался. Ведь, как и там, тут их сам никто не выбирает, кроме женщин». Меня можешь звать Серго. Да, Манк не ошибся с персонализацией. задачил только голос. Представлялся такой видавший виды тертый калач, а по слуху мальчишка сопливый. Неожиданно. Потом ушибленный мозг вспомнил о местных реалиях. Тут народ молодел. Чем дольше в улье, тем больше. И на каком уровне омолаживание останавливалось, ведомо было одному лишь улью. А рожденные в нем практически обречены были на вечную юность. «Борода!» — ответил Манг, столикой злобы, отмечая про себя, что Борода говорил, что не знает ни одного рожденного в улье. При этом умышленно стрелял в знахаря. То есть не мог не знать, что Серго родился в улье, но зачем-то скрыл этот факт. «О как!» Нотки веселости моментально испарились из голоса знахаря. Он сразу стал жестким и колючим. Тут-то я смотрю, одежда на тебе приметная. Аккурат, в какой ребятке щеголяли, которые с бородой были. Так ты, значит, из их шайки? Понимаю, к чему ты клонишь. И мысли твои сейчас не хуже твоего читаю. Благо, Вольт просветил. Зашел с единственного в этой ситуации козыря Манк. Как играть в карты с чуваком, который твои мысли сквозь черепушку видит? Только в открытую. И только с козырей. Персона Вольта, который вытащил знахаря из заварушки, хоть и не туз, но взятку взять может. «Ты всех-то в одну кучу не вали, без разбора. Борода, сука. Ребятки, новички. Раскладов местных не знают, вот и попали под дурное влияние. Повелись за первым встречным, тем более за вожняком отрицаловским, с его наворотами». «Вольт, говоришь? Значит, вы его все-таки достали». Манг, хоть и не видел собеседника, готов был поклясться в том, что его глаза превратились в узкие щелочки. Может, даже над его тушкой занесли уже что-нибудь колющее-режущее. А ты? Может, тоже новичок? И я новичок. С ними и загрузился. Только дорожки наши разошлись как раз после крещения. Ответил Манг, отпуская ситуацию на самотек, Стало как-то индифферентно на все, Пропало желание что-то объяснять и доказывать. Ему не в чем было себя упрекнуть. Так какая разница, что там накрутит у себя в мозгу этот шаман? Хуже-то уже ничего не будет. Любой исход от мгновенной смерти до полного исцеления был лучше его текущего состояния. Состояние полной беспомощности. А он уже в этом состоянии пребывал. Шах. А Вольта действительно достали, только не мы. Сначала борода в руку. Потом институтские бедро продырявили. Мы его подобрали, когда он в отключке был. Если моим товарищам от Рубера удалось оторваться, то, глядишь, и доберут, и его довезут. Может, даже и выживет. У бороды пули с сюрпризом оказались. Манк не знал, как расценивать повисшую в воздухе тишину. Его слуха не касалась ни единого звука. Но не может такого быть. Кроме него в помещении как минимум два персонажа. В помещении он был уверен в том, что находится не на свежем воздухе, к тому же с жестким полом. Состояние головы неоднозначно на это намекало, но не было слышно абсолютно ничего, ни единого шороха. «Странно это все. Поведай-ка ты мне свою историю, мил человек». Это было неожиданно. Словно сдернули покрывало, надежно укрывающее его от всего остального мира. «А там и поглядим, кто сука, а кто честный рейдер». Ты же не против? Манк был не против. Торопиться ему было некуда. Отмерено ему было несколько недель. Долгий срок для пребывания сознания, запертого в безвольной оболочке. Почему бы и не разнообразить это время, хотя бы немного? Не против. Ментатить будешь? Ну, ментать, ментать. Мне скрывать нечего. Не было сомнений в том, что и этот дар присутствует в арсенале знахаря. На взгляд Манка, умение ментата должно быть на порядок меньше, чем чтение мыслей. Разумеется, от детальной и во всех красках истории он воздержался, умолчал, естественно, и о личных моментах. Знахарь лишь изредка задавал уточняющие вопросы, в основном касающиеся локаций и ориентиров. Но в целом пристрастия не проявлял. Разве что любопытство у него вызвало несоразмерная осведомленность, манка в отношении местных реалий. Однако, когда тот немудрство и лукаво осветил истинную причину всего явления, интерес к этому вопросу утратил, что, в свою очередь, не слабо озадачило самого рассказчика. Знахарь определенно не в первый раз сталкивался с подобным или что-то об этом знал. Но на вопрос Манка о том, каким образом эти сведения просочились в другую реальность, ответил практически в том же ключе, в каком сам Манк излагал свои версии коллегам на острове. Потом и вовсе вернул рассказчика к основной теме. В целом, вопреки даже самым скромным ожиданиям, рассказ получился не слишком длинным. По внутренним ощущениям Манка, часа на два с половиной или три, хотя в текущем состоянии особо опираться на эти самые ощущения он бы не стал, расстроился немного из-за того, что надолго заполнить отведенное время не получалось. Не вышло из него шахерезады. «Наверное, в вашем мире еще тот бы триллер получился». Раздался легкий смешок Серго после непродолжительной паузы. А тут таких куда не плюнь. Почитай у каждого. Своя, эксклюзивная. Но в твоей я что нужно было услышал. У меня к тебе претензий нет. Хотя, знаешь, имя твое неприлично как-то с таким ходить. Борода действительно тот еще у шлепок. Так ведь имен тут не выбирают, так вроде? Или это все байки про необходимость крещения? Манг даже не сразу понял значение слов «знахаря». А когда просквозившая мысль слегка коснулась воспаленного мозга и достигла понимания, нашел ее немного язвительной. «Куда ж мне ходить-то? Все, отбегался?» «Нет, не байки-бабайки. Скорее правила, установка, программа. Называй как хочешь». Веселость исчезла из голоса «знахаря» так внезапно, словно он, осознав, что ляпнул что-то лишнее, прикусил язык. Но тут же, поняв, что направление диалога может измениться, решил вернуть его в нужное русло. «Никто не запрещает креститься повторно. А тебе рано еще со мной собираться. Побегаешь еще». «Ну так как, имя менять будешь или обезьяной останешься?» забрежившие вдали перспектива напрочь вытеснила размышления о словах знахаря. Не то чтобы он сильно опечалился, если бы Серго прямо сейчас сообщил, что ему жить осталось не более пяти минут. Но если честно, то пожить еще хотелось. Даже в этой проклятой реальности. Так-то привык уже, почти. Только от привкуса неприятного избавиться пока не получается. Крёстный всё время вспоминается, будь он не ладен. Так что если есть возможность побегать ещё, то уж лучше с другим. Если, конечно, новое ещё хуже не будет. Побегаешь? Куда ж ты денешься? Мне тут мусор лишний не нужен. А Гор, как я уже говорил, не жалует нашего брата в плане питания. Странный зараженный. Удивил немало. И не один раз. Мы тут вообще-то все зараженные, хихикнули над ухом. Гор не исключение. Просто он обер. Это еще как? Он иммунным был. Не та жемчужина ему попалась, стал квазом. Но если уж не везет, то не везет. Обращение пошло дальше. Он постепенно теряет разум. Способность к речи уже потерял. Превращается в полноценного зараженного. Я его поддерживал, замораживая обращение. Зельем специальным подпитывал. Но теперь оно неизбежно. Теперь многое понятно. А я с друзьями голову ломал. Что с ним не так? Вольт говорил, что ты спец по зельям. Может, и для меня найдется? Я заплачу. Есть средство одно. Вот только предупредить должен. Болезненные. Скажу больше. Очень болезненные. Но другого у меня нет, вздохнул Знахарь. Но ты вроде крепкий, должен справиться. И уж само собой не бесплатно. Цену потом узнаешь. Согласен? Э, протянул опешивший на секунду манг. Болезненное – это как раз то, что мне сейчас нужно. А то совсем ничего не чувствую. А так все разнообразие. Значит, договорились, отозвался Знахарь. Я пока микстурку тебе приготовлю, да над прозвищем твоим покумекаю, а ты поскучай еще немного. Манку услышал шаркающие удаляющиеся шаги. Видимо, знахарю действительно было не сладко после пилюли отрицателя. Он вообще был удивлен, что тот способен передвигаться с дыркой в животе. Не говоря уж о тех перспективах, о которых рассказывала Юля. Однако необычное это место — улей. И не совсем обычный человек этот Серго. до да ушей донесся перезвон стекла где-то неподалеку. Шипение воздуха или газа. Постукивание словно ложечкой помешивали сахар в стакане с чаем. Бульканье и снова шипение. Представилась лаборатория со множеством склянок и колб. И старик Мерлин, пытающийся в ней создать эликсир вечной жизни. При свете факела и в облаках зеленого дыма. Манк отмахнулся от этой картинки. Ему не хотелось просто так скучать. Потому решил выяснить у местного алхимика причины объявления его персоны Нонграда. И ценник тоже хотел выяснить. Конечно, не жаль было всех тех сокровищ, что находились сейчас при нем. Однако в то, что они интересны человеку, жить которому оставалось считанные часы, верилось слабо. А значит, от него потребуют цену иную. Но сколько не задавал вопросов, сколько не пытался докричаться до Серго, лишь молчание было ему ответом. Знахарь посыла его посылы не реагировал. Может, дело было в расстоянии и на дистанции умений не работало. Может, его просто отключили, а может, включили другое, игнором называемое. «Выбирай любой вариант развлекайся, играя в варианты предположений. Убивай время» узнать что-либо о местных реалиях перипетиях и раскладах у не самого последнего источника в этом мире было конечно заманчиво однако не вышло птица обламинго язвительно хмыкнула поэтому когда сергой вернулся к его тушке закончив свое шаманство манк решил возобновить свои потуги но не тут то было а ты плут однако остудил его знахарь сам на ладан дышит а все туда же «Информацию ему подавай. Вот только проку. Знания, они ценны, когда приобретены собственным опытом. А информация, полученная из чужих рук, искажена чужим восприятием. Вот скажу, что кто-то враг, и ты будешь воспринимать его как врага. А он ведь тебе и не сделал ничего. Да и враг он только для меня окажется. Потому как я тоже воспринимаюсь кем-то не как хороший человек. Как поговаривают». Ты можешь быть хорошим человеком, но всегда найдется кто-то, для кого ты будешь той самой тварью. Так что сам, батенька, и на собственной шкурке. «Да я не про личинку свою спрашивал», — поправился манк, не ожидавший такой отповеди, «а про ограничения, разрешения, общие, вводные. У кого же еще спрашивать, как не у того, кто в этом всю жизнь варится? Та информация, что я имел, вообще выжить помогла, хоть и прошла через чье-то восприятие». А то, что выжить помогает, лишним быть не может. «Да уймись уже! Вот же жук!» Хоть и резко, но вполне беззлобно рыкнул на него знахарь. «Ты не задумывался над тем, почему тут все происходит так, как происходит, раз такой умный и начитанный? У каждого свой путь, и пройти его каждый должен сам. С тем, что дадено изначально и приобретено лично. Распоряжайся этим, как умеешь, а большего не проси». «Нужно что-то, иди и добывай. Это правило жизни. Любой. Она подачек не дает. Да информация штука такая. Ей еще и распоряжаться уметь надо. Иначе можно и в ящик сыграть. Да, кстати, я тут над именем твоим новым думал. А ты мне сам подсказку дал. Лисом будешь». Птица абламинга расправила крылья и откровенно заржала во весь свой противный голос. «Вот блин!» — взвыл всей своей сущностью Манг. «Что же тут-то опять не по-человечески? Вот правду говорят. Язык мой, враг мой. Сдержать трудно, засунуть некуда, отрезать больно. Только сейчас язык и не при делах вроде. Лежит на своем месте и не отсвечивает». «Ага», — поддержал его смешком Серго. «Вот и помни об этом». Все равно лучше, чем твое обезьянье. Кстати, не надо говорить никому, что ты мой крестник. Проблем может быть много. Очень много. Потому, ежели спросят, кто крестный, говори «Велес» из Светлого. Это мой псевдоним, очень старый. Тех, кто его знал, почти не осталось. И Светлого уже давно нет. А уж про обстоятельства сам чего-нибудь сообразишь. Не мастак я. — Я понял. Хмуро согласился Манг. В словах собеседника была истина. Не в последних, а вообще в целом. Что-то складывалось в общую мозаику, что-то вызывало новые вопросы. Но противоречий не вызывало. Да и новое погоняло было не хуже прежнего. Может, действительно, с его сменой что-то изменится и в последующем. Вот это правильно. Не всегда все в наших руках, но выбор всегда остается за нами. Хохотнули над духом. Ну что, не передумал? Будет очень больно. Я, конечно, поддержу тем, чем смогу, но это капля в море. — Давай уже, — ответил Манг, стараясь запинать, старающийся вылезти из темных заколоков сознания страха обратного свояси. — Все лучше, чем сейчас. — Тогда прощай, лис. Пусть твоя дорога не окажется короткой. Тот, к кому обращались, не успел ничего ответить. Область сердца обожгло поистине адским пламенем от которого душа поспешила покинуть это бренное тело. Ее удержало сознание, вцепившись буквально зубами. Это пламя мгновенно расползлось по всему телу, возвращая его ощущения. Лучше бы не ощущал. Нестерпимая боль выгнула его дугой. Пальцы сжались в судороге даже на ногах. Из глотки вырвался такой вой, что душа в панике забилась куда-то в пятки. Но это было только начало. Следом внутренние органы тоже решили выйти наружу, все разом. Жгучая боль скручивала их в спирали и выпрямляла на свой, известный только ей, лад. Тело выгнулось снова, челюсти свело так, что, казалось, зубы рассыпаются в крошку, а затем его словно погрузили в жидкий азот. Всего, целиком. И враждующие стихии принялись разбирать его тушку на молекулы. Такого удара его сознание уже не выдержало. И спешно покинуло это поле боя. Тук-тук-тук. Бесцеремонно постучался палящий солнечный луч в подвижные складки кожи, отделявшие глаз от внешнего мира. И едва веки приоткрылись, наглым образом ударил в сетчатку. Манг зажмурился и сел. Сел. Это было странное ощущение. Словно потерял и снова нашел собственное тело оно еще не совсем это осознало. Будто между разумом и им находилась невидимая тончайшая пленка, мешавшая взаимодействовать напрямую. Но с каждым вдохом она истончалась все больше и больше, обещая вскоре исчезнуть совсем. Он прислушался к внутренним ощущениям, немало удивился, поняв, что организм практически в полном порядке, как будто и не было никакой борьбы льда и пламени. Ощущалось некоторая ватность и напряжение, как после предельной нагрузки на тренировке, но и только. Вращал ступней на покалеченной ноге. Норма. Глянул на ребра. На боковой стороне бронежилета зияли три приличных прорехи, оголяя бронеплиту. Плита хоть и имела три глубоких борозды, однако выдержала. Ли вспоминул добрым словом бойца спецназа, который за свой счет поставил непредусмотренные штатные комплектации боковые защиту и капы. Иначе другой исход его бегства трудно было бы представить, и знахарь бы не помог. А вот с восприятием было что-то не то. Плохое или хорошее он не знал, но чего-то не хватало. Разум бросился на поиски пропажи, но так ничего и не нашел. Что логично, если что-то пропало, то его тут нет. Но жить это вроде не мешало, значит и горевать особо не о чем. Еще сильно саднила правая ладонь. Он не помнил, чтобы с ней что-то приключилось. Посмотрел на сжатую в кулак руку и медленно разжал пальцы, Именуемый прямоугольным параллелепипедом, в простонародье бруском. Черный, то ли пластик, то ли камень, размером чуть меньше спичечного коробка. Он своими вершинами и гранями буквально едва не продавил кожу до костей. Странно, но этого предмета Манг не помнил. Первое желание отбросить доставший неудобство предмет подальше было подавлено, мысли о нерациональности и обещанием разобраться во всем потом. Потому неожиданная находка перекочевала в один из кармашков на жилете. Благо, пустых там заметно прибавилось. Манк. Нет, не манк. Манка больше не было. Память четко выдала все, что входило в диапазон, от момента появления слуха до постыдного бегства сознания. Лис. Ну, теперь пусть будет лис. Спасибо тебе, Велес из Светлого. Лис, продолжая щуриться, огляделся. Он восседал в траве, прямо на сырой земле. Впереди, метрах в пятидесяти, вправо и влево шла асфальтовая дорога. Хорошая такая, добротная. В две полосы, да еще с разметкой. Конечно, не трасса федерального значения, но и незаштатная класса, куку -ку его большое дышло. Когда-то ей приходилось испытывать на себе весьма интенсивные движения. Когда-то. За ней было поле, не очень большое, полкилометра в поперечнике. Посреди поля, словно некая аномалия в раздолье травы, торчал камень. Здоровенная такая белая глыба в три метра высотой и абрисом похожая на слегка обломанный зуб высокоразвитого зараженного. А их он насмотреться успел. Абсолютно чуждый пейзажу предмет. За полем виднелся лиственный лесок, а солнцем трава покрывала все пространство ныряя слева под уклон вместе с дорогой. Справа же она никуда не ныряла, и прямая, словно стрела, дорога просматривалась весьма далеко, теряясь на стыке земли и неба. Это не было похоже на убежище знахаря, от слова никак. Позади послышался звук катящегося камушка. Лис вздрогнул. Рука привычным уже движением потянулась за спину, на шаревое оружие. Винторез оказался в руках быстрее, чем его владелец смог понять, почему тот вообще тут присутствовал. Вот только вид оружия имело весьма жалкий. Новые царапины лоска ему, конечно, поубавили, но фатальными не были. А вот то, что винтовка вся была забита землей в перемешку с травой и антрацитовыми осколками, делало ее способной угрожать только своему хозяину. Если тот вдруг вознамерится ее использовать здесь и сейчас. Облом-с! Лис обернулся. Волосы встали дыбом от увиденного. Ноги, словно пружины, подбросили тело вверх, и уже готовы были включить самую максимальную скорость, но в последний момент передумали. Позади на взгорке сидел Рубер. Здоровенная, почти полностью бронированная туша сидела на пятой точке, вытянув вперед ноги, растопырив пальцы, с огромными серыми когтями. Как только с такими клинками на лапах он умудряется бесшумно передвигаться, скользнула несвоевременная мысль и была тут же безжалостно отогнана Длинные верхние конечности монстра упирались костяшками в землю, но из-за своей длины локти расходились в стороны, топорщись начинающими образовываться на предплечьях костяными выростами. Из-за этого поза верхней части корпуса давала посыл вызова, что совсем не гармонировало с вытянутыми ногами нижней. Смотрелась композиция комично. Лис не удержался и улыбнулся. Рубер, не двигаясь, смотрел на человека своими бездонными черными глазами, и тот так и не смог прочитать значение этого взгляда. Зараженные не отражают свое состояние мимикой, или отражают не столь явно, как иммунные. А если верить знахарю, то Гор уже утратил и такую возможность передачи информации. или Лису это умение пока еще было недоступно. Единственное, что ему было понятно, что есть его прямо здесь и сейчас не будут. Не затем монстр его сюда приволок, и так похоже, что еще и охранял. Человек сделал шаг по направлению к монстру. Тот оказался на ногах моментально и занял недоусмысленную позу, говорящую о том, что здесь и сейчас совсем недалекое будущее. Такой молниеносный переход из одного состояния в другое весьма впечатлял. Да оторопи! Почувствовался даже нестройный топот между лопаток. Лис остановился. Рубер скользнул по нему взглядом и развернулся, собираясь уйти. «Спасибо, гор!» Только и смог выдохнуть ему в спину лис. Монстр задержался буквально на мгновение, и человеку даже показалось, что тот кивнул своей чудовищной головой, принимая благодарность. Скорее всего, показалось, потому что голова опустилась еще ниже, тело подобралось, и, зараженный одним чудовищным прыжком, исчез из поля зрения. Никаких потусторонних фокусов. Просто обер сидел на вершине приличного по размерам холма и сейчас скрылся за ним. Лис, простояв неподвижно около минуты, поднялся на вершину. Хорошее место для обзора округи. Увидел, как гор заскакивает в небольшой запущенный лесок, с краю обрезанный, словно ножом, границы черного кластера. Постоял немного, а потом принялся за осмотр своего оставшегося имущества. На удивление осталось немало. Шлема и очков он, конечно, лишился. Им, наверное, трудно было удержаться на голове, которая волочится по земле. Однако инстинктивно поднятая рука не нащупала на затылке особых повреждений. Так, пара-тройка небольших шрамов. Все объяснил ранец. Затянутый грудной ремень, который Лис всегда избегал использовать в прошлой жизни, в этот раз сохранил и сам ранец с его содержимым, и голову хозяина. Ранец при транспортировке сместился под голову, не допустив ее существенных повреждений. Ремень удержал ранец на теле хозяина, не дав соскользнуть. Мелочь? А сколько плюсов! На его пожитке никто не позарился, кому они нужны были в той ситуации. Да и без ситуации наверняка тоже. Из оружия сохранились нож, пистолет и специальная снайперская винтовка. Причем последняя остро нуждалась в срочном уходе. Три магазина к Винторезу и три к Грачу. Немного россыпью СПП-5. Вот и весь боекомплект. Семерку он к боекомплекту не причислял. Толку от нее, только на обмен. Сохранились также спальник, мультитул, набор по уходу за оружием с масленкой, костюм от дождя, моток шнура, сменное белье, да початая коробка с ИРП. Две фляжки, благополные. Вот и все пожитки. Да, выдержался изрядно, схлипнула жаба и удалилась во своя лить горючие слезы. Не было томогавка. Вместо него в кольце на ремне висел совсем другой инструмент. Его местные называли «клювом». Эдакое подобие древнего чекана или кайла, только с более коротким четырехгранным шипом и немного укороченной по сравнению с древним оружием рукоятью. Инструмент был далеко не новый, но сразу было видно, что заботились о нем весьма и весьма неплохо. Ни капли ржавчины. Приличная острота. Отполированная многократным использованием деревянная рукоять была удобной и ложилась в руку, как влитая. Лис не знал, из какого она выполнена дерево, но оценил ее легкость и прочность. Не удержался, сделал пару махов. Очень хороший баланс. Металлическое навершие придавало дополнительное ускорение практически само совершая всю нужную работу. Отличная штука. Лис мысленно поблагодарил знахаря за его подарок. Однако порыв благодарности несколько поумерился, когда оказалось, что сокровища, добытые из тлена и зловония бранного поля, накрылись медным тазом. Не все, только та часть, которую он определил как отрядную. А из его личной исчез почти весь жемчуг. Осталось только пара красных шариков. Особого расстройства не возникло. Даже жаба, собравшаяся было упрекнуть его, молча удалилась во свояси, дабы не огрести. Ведь он и сам был готов отдать знахарю все, что у него было. Так что горевать-то? Размен честный. Беспокоило только непонимание. Зачем Серго понадобились потроха зараженных, если жить ему оставалось всего пару закатов? Но то не его дело. Претензий к знахарю не было. Да если бы были, поди, покачай права. Рубер быстро пальцы назад загнет. И то, если найдешь его. Жутко хотелось есть, но утоление голода может и подождать. Если голод его и прикончит, то это будет не скоро. А вот с неработоспособным оружием есть может оказаться и не в кого. И прикрытие ускакало в лес. Потому, сделав несколько глотков из фляги с живцом, лис принялся приводить свой арсенал в порядок. Проковырялся почти час. Не очень удобно что-то делать, постоянно озираясь по сторонам. А лишней пары глаз у него почему-то не было. Зато результатом он остался доволен. Винторезу, конечно, досталось, и внешний вид он приобрел немало бывалый, но необходимых качеств не утратил. Закончив с оружием, Лис переоделся в сменку. Конечно, замечательно было бы совместить эту процедуру с водной, но, увы, воды не было, только во фляжке. А когда удастся еще раз добыть, одному улью ведом. Скептически оценил две оставшиеся от ИРП банки консервов, пачку галет и пакетик кофе. Убрал все обратно, остановив свой выбор на банке с гречневой кашей, приправленной тушенкой. Недосыто, но хоть что-то. Еду, как и воду, экономить нужно. Странно, индивидуальный рацион питания рассчитан на суточное удовлетворение потребностей взрослого крепкого мужика. Сейчас Лису его бы не хватило. Не то что третье от него... Притом лис не только не раздобрел во время пути, но и полностью растряс, хоть и небольшой, но все же имевшийся ранее жирок. Куда что девается. Покончив с размышлением о странностях практически одновременно с гречкой, лис начал собираться. Забытое было из-за постоянного присутствия шлема на голове камуфляжная кепка вновь заняла положенное ей место. Солнце пекло, да и очков больше не было. В общем, самое то за неимением лучшего. Ранец за спину... Интерес в патрульное положение. Вот и все сборы. Подойдя к дороге, снова задумался. И куда? Как там было? Налево пойдешь, коня потеряешь. Прямо пойдешь, жив будешь, но себя позабудешь. А налево что было? Лис недобро покосился на торчащий среди поля камень. Да ну нахрен это байки! А ведь действительно, куда? Если вспомнить их путь и карту, нарисованную вольтом то черный кластер был у них слева. Сейчас он за спиной. Значит, нужно идти налево. Но налево не хотелось от слова абсолютно. Внутреннее чутье буквально устроило маш протеста, упираясь и сопротивляясь всем, чем только можно. Направо. В этом случае начинал лопить разум, во все горло взывая к логике. Потому что это означало, что двигаться он будет в сторону, с которой начинал путь. Ну вот, приехали. И кого слушать? «Меня! Забей на логику! Ты же неадекват!» Тут же завопила интуиция. Память услужливо вытащила из своих глубин умозаключение одного известного трансферсингиста реальности на тему первородности души и разума, то бишь сознательного и бессознательного. Оценив посыл, лис усмехнулся и направил подошвы берцев направо.